Глава шестая. Кефир, гаврош и рикошет. Илона резко обернулась. Сначала она увидела поднимающиеся на поверхность пузыри, которых становилось все больше и больше. Затем посреди озера вынырнули три странных существа, грязные, покрытые тиной и водорослями. Девочка обмерла. Хорошо, что размером они были примерно с небольшую собаку, иначе она уже визжала бы от страха. — Ну, это уже ни в какие ворота не лезет, — барахтая сказала одно из существ. — И чего ради? Я утром принимал душ. — Надо срочно разобраться, кто посмел нас бить, — добавило второе чудище, шлепая лапами по воде. — Как только вычислим злодея, я покажу ему, где раки зимуют, — заявила третья. — Ой, я же плавать не умею. «Спасите! Да ну!» «Главное, вовремя вспомнил!» — захихикал первый монстрик, а потом и сам пошел ко дну. Илона встрепенулась. Монстриков надо было спасать, пусть даже непонятно, кто они такие и откуда взялись. Вроде бы на озере перед падением звезды лодки не плавали. Но, может, кого-то смыло волной с противоположного берега? Существа невелики ростом, значит, вреда не причинят. По крайней мере, хотелось на это надеяться. А вот если они захлебнутся прямо у Илоны на глазах, она себе этого никогда не простит. И девочка бесстрашно бросилась в воду. Все равно уже мокрая, с головы до пят. Яростно работая руками и ногами, Илона подплыла к барахтающимся существам и вдруг поняла, что может спокойно встать озеро было большим и наверняка глубоким но в этом месте вода едва доходила ей до шеи однако таинственным чудиком этого хватало чтобы утонуть существа дрыгали конечностями так что брызги летели во все стороны и пускали пузыри илона сгребла всех троих в охапку и побрела к берегу они оказались меховые на ощупь «Караул!» — завопил Один, едва его голова поднялась над поверхностью. «Нас снова атакуют!» «Не атакуют, а спасают!» — сказала Илона. «Ты кто? Чудище?» «Это я чудище? Да вы на себя давно смотрели? И вообще, хватит трепыхаться, вы выскальзываете!» Мокрые монстры сразу притихли, и ей, наконец, удалось вытащить их на берег. Платье было все в грязи и тени, бабушка наверняка отругает. Но зато Илона спасла утопающих, а это дорогого стоило. Оказавшись на суше, существа принялись потешно фыркать и встряхиваться, снимать с себя обрывки водорослей. Когда они слегка почистились, Илона изумленно вскинула брови. Перед ней стояло три енота. Она это сразу поняла, потому что много раз видела енотов на картинках и по телевизору. Илона всегда любила передачи про животных. Но почему они? «Еноты!» — воскликнула Илона так громко, что все трое так и подскочили на месте. Самый толстенький поскользнулся и снова свалился в воду. «Еноты? Еноты!» «Надо же!» — сказал толстячок, выбираясь на траву и по собачьей встряхиваясь. Она так вопит, будто перед ней космические пираты с вегалоида. «Хватит уже верещать!» — грозно сказал Илоне тот, что был повыше остальных. «И то мы скинем тебя обратно в озеро!» «А как мне не верещать?» — удивилась Илона. «Я впервые в жизни вижу говорящих енотов. Почему вы умеете разговаривать?» «Черт!» — сказал самый мелкий енот. «Мы выдали себя. Придется взять девчонку в заложники» не надо испугалась илона я никому ничего не расскажу а вдруг ты врешь откуда нам знать не вру а все же как вы научились разговаривать мы еноты непростые сказал ей толстенький мы с другой планеты она называется цистерния и там живут одни еноты климат очень похож на местный но эволюция в нашем мире пошла по другому пути поэтому на земле главенствующая раса люди — А у нас — еноты. — А на вашу планету мы летаем, чтобы погулять и порезвиться, ну и заодно поизучать людей и прочих землян, — добавил его низкорослый коллега. — С другой планеты? — изумилась Илона. — Так это не звезда упала? И даже не комета? — Это брякнулся наш корабль, — сказал ей самый высокий енот. — Звездолет с цистернии. Мы уже улетали домой, когда нас вдруг кто-то сбил мощным энергетическим лучом а комета ваша, когда раздался взрыв, разлетелась на мелкие части. Один из обломков, кстати, свалился тут где-то неподалеку. Мы видели его, когда сами камнем падали вниз». «Ого!» — вытаращила глаза Илона. «Я тоже его видела, он летел следом за вами. И давно вы посещаете Землю?» «Очень давно». Нам хватило времени, чтобы изучить несколько сотен языков вашей планеты. И мы можем общаться не только с людьми, но и с другими обитателями вашего мира. — Это с кем же, — не поняла Илона. — С кошками, собаками, много с кем еще. — А теперь нас попытались сбить, — воскликнул толстенький енот. — Значит ли это, что кто-то про нас узнал? Нужно срочно выяснить, кто посмел бабахнуть по нашему кораблю. — Мне жаль, что так вышло, — сказала Илона. Жаль будет неизвестному злодею, когда мы до него доберемся. И еноты одновременно ехидно захихикали, потирая лапки. — А может, оно и к лучшему, что так вышло? — заявил толстенький. — Я уже неоднократно заявлял, что мне не хочется покидать эту планетку. Да и штаб квартира у нас здесь неплохая. Останемся и поживем еще немного. — Только корабль нужно починить, — заметил низенький енот. — Мало ли что может случиться. А как вас зовут? ⁇ спросила Илона. Когда мы на Земле, нас зовут Кефир, Гаврош и Рикошет, ⁇ сказал высокий. Мы взяли первые попавшиеся слова из одного журнала, который нашли на свалке неподалеку. Илона поняла, что самого низенького енота, который хотел взять ее в заложники, зовут Гаврош. Самого толстенького и неповоротливого Кефир. Ну а тот, кто повыше и позади рести остальных Рикошет. А я, Илона... — представилась она. — Приятно познакомиться. — Как ни крути, а ты спасла нас, Илона, — сказал Гаврош, стряхивая с себя остатки водорослей. — Спасибо тебе. И вообще нам повезло, что мы успели выбраться из скафандров и из корабля. Видела бы ты, какая там дырища в боку образовалась. Бегемот протиснется. — Верно, ты спасла нас. Но не слишком задирай нос, — хмуро добавил Рикошет. — Расскажешь о нас кому-нибудь? — «Мы с тобой разберемся. Защекочем тебе так, что лопнешь со смеху. Досье номер 001. Имя — Рикошет. Особые приметы. Говорящий енот. Способности. Прирожденный лидер обладает острым умом, сообразительностью и способностями к аналитическим исследованиям. Остерный язык любит подраться. Умеет обращаться с реактивными ранцами, бластерами, разными другими видами оружия, инструментами и земными приспособлениями. Основные факты. Руководитель научно-исследовательской группы, посланной с цистернии на планету Земля, несмотря на высокий уровень интеллекта, в критических ситуациях иногда теряет голову и сначала делает, а потом думает, позже удивляясь тому, что натворил. Это подтверждают многочисленные факты. Взорванные дворцы, стертые с лица земли бандитские притоны, сгоревшие помойки, а также жалобы многих злодеев, арестованных галактической полицией. Досье номер 002. Имя Гаврош. Особые приметы. Говорящий енот. Способности. Известный на цистерне ученый-изобретатель, способный создавать удивительные вещи из запчастей и разного хлама, найденного на свалках. Исследователь, аналитик, физик, химик и ядерщик. Пилот космических кораблей и других средств передвижения на разных планетах. Основные факты. В научно-исследовательской группе исполняет обязанности сборщика информации и составителя каталогов и реестров. Во время работы над очередным изобретением может запереться на несколько дней в своей лаборатории и забыть обо всем, затем выбежать с диким видом и объявить очередное труднопроизносимое название своего нового творения. По скриптум. Некоторые изобретения взрываются. Досье номер 003. Имя – Кефир. Особые приметы – говорящий енот. Способности. Спит, ест – в перерывах между операциями любит валяться в креслах, на диванах, либо просто на полу. Ворует все, что плохо лежит. Особенно любит блестящие предметы. Крадет бластеры, мечи и другие виды оружия, а также различные интересные приспособления с других планет. Основные факты. Лентяй, наглец, воришка и исследователь, искатель сокровищ. Никого не боится, кроме рикошетов. Постоянно хамит. Основной поставщик запчастей для изобретений гавроша. Крадет мелкие и крупные предметы, прячет все к себе в рюкзак. Украденное отдает только в самых исключительных случаях, когда пригрозит рикошет. Чрезвычайно бережлив, в научно-исследовательской группе исполняет обязанности завхоза.